В «Театре фантазий» программы «Серебряные нити» вместе с колодой старинных карт Таро. Я надеюсь, что к этому моменту у вас было достаточно времени, чтобы немного научиться общаться с колодой, общаться с великими арканами. Через некоторое время, я уверен, вы научитесь составлять расклады сами. Ведь карты, вообще говоря, сами по себе, не несут никакой информации. Эта информация приходит из нашего бессознательного, связываясь с символом, точно так же, как она приходит к нам из бессознательного в символах сна. И значит, для того, чтобы создать расклад, В первую очередь, необходима абсолютно привычная нам по тренингам концентрация. Конечно же, в ходе этих, не вполне привычных представлений в радиотеатре фантазии, я еще ни разу не говорил, возьмите ваши свечи, зажгите их, и давайте мы снова будем дышать, Теплом свечи Помните Вдыхать покой И выдыхать суету Вдыхать Душевное тепло И выдыхать холод Нет, нет Я сейчас Даже не призываю вас Выполнять это наше Традиционное дыхание до конца Дело в том Что оно тоже Очень легко вращается в расклад Что такое свеча? В общем, для меня Это символ человеческой надежды Надежда на покой Надежда на бессмертие Надежда на удачу Это внутренний свет Позволяющий надеяться И мы с вами можем, например, создать расклад свечи. Для этого вы, как всегда, кладете перед собой карты, смешиваете их, складываете в колоду и, продолжая тасовать карты, закрываете глаза и представляете себе, как вы дышите свечой. Когда вы сконцентрируетесь на образе, ваши движения руками, размешивающие или перетасовывающие карты, сами собой остановятся. Три первые карты, которые будут лежать наверху колоды, будут представлять собой образ свечи. Самая первая карта будет подсвечником. Невозможно же зажечь свечу без подсвечника И это будет карта, которая будет символизировать Что удерживает вас в вашей надежде Что заставляет вас по-прежнему надеяться на лучшее Ну правда же, таков подсвечник Который возникает, когда мы с вами начинаем упражнение Вторая карта будет представлять основу надежды То есть само восковое тело свечи Что главное в том, чтобы вы сохранили надежду, веру в вечность И она же вера в собственные силы. А третья вышедшая из колоды карта будет представлять собой пламя свечи. Подлинную цель вашей жизни. Высший смысл, к которому нужно и хочется стремиться. Ваш образ вечности. Ваш образ стремления к бесконечности. То есть подлинную цель Вашей жизни Собственно говоря Извлекать карты из колоды Можно точно так же Как мы рассказывали вам В предыдущей передаче Хоть всего 22 карты Не так много раскладываете их перед собой И пробуете извлечь Карту Или с помощью Своего собственного интереса То есть открыв карты Или интуитивно Двигая над ними рукой Или с помощью маятника Вся проблема Будет заключаться в том Какая система Образов Вам привычна И на какой системе образов Вам легче сконцентрироваться Для того, чтобы задать Вопрос своему собственному внутреннему алфавиту. Своему собственному внутреннему миру. Мы сейчас с вами, создавая расклад свеча, фактически перешли к принципу троичности. Но ведь, конечно, в культуре далеко не только одна свеча состоит из трех главных элементов. Ну, например, если вы индуист или увлечены индуизмом, вы можете по очереди извлечь из колоды три карты, которые будут соответствовать классической триаде индуизма. То есть Брахме, Вишну, и Шиве. Кажется, что это все очень далеко от нашей жизни. Но если вы задумаетесь об их символических соответствиях, вдруг поймете, что три карты могут ответить на три вопроса. Брахма создатель реальности. И поэтому он Первая карта, которую вы извлечете из колоды, будет отвечать на вопрос, какую реальность вы создаете в данный момент. Вишну, это начало, которое поддерживает порядок, это логос. И стало быть, карта, которая вышла из колоды второй, будет отвечать на вопрос... Какой из аспектов этой реальности нуждается в вашем одобрении и поддержке? Какой из аспектов создаваемый вами реальности является главным? И, наконец, третья карта – Шива. Помните, Шива – это бог, который завершает кальпу, танцуя, уничтожает мир. То, что мы называем Реальностью И это значит Третья карта Будет отвечать на вопрос Какие аспекты создаваемой вами Реальности являются лишними Что нужно Устранить Для того, чтобы выбраться Ну, например, из неутач, из болезней Из одиночества Итак Главная характеристика реальности, которую вы создаете, тот аспект, который нужно развивать, поддерживать, и тот аспект, который является лишним и ненужным, который нужно выбросить из жизни, перестать считать его значимым. и более привычной для нашей культуры является триада Отец, Сын и Святой Дух я просто немножко побаивался говорить о ней сразу однако смотрите точно таким же образом глядя например на Рублевскую Троицу или просто вызывая ее воображение нужно попробовать задуматься о главных функциях этих трех начал в нашей реальной жизни. Отец, он, конечно же, властный хозяин. И думая о троице, можно извлечь первую карту, которая будет отвечать, например, на вопрос... Какое главное свойство вашего характера создало нынешнюю ситуацию или вашу нынешнюю реальность? Конечно же, аспект сына – это аспект жертвы, жертвы во имя смысла. И это значит, вторая извлеченная вами карта при такой форме концентрации будет отвечать на вопрос, чем в вашем характере можно пожертвовать. Какое свойство характера стоит устранить для того, чтобы в жизни стало больше смысла? И, наконец, третий аспект, аспект Святого Духа, наш приводник к вечности – Нечто неизменное, что всегда живо в наших душах. И стало быть, третья карта будет отвечать на вопрос, какова миссия или какова главная задача вашей жизни. Или эта же карта будет отвечать на вопрос гораздо более простой и привычный, в чем смысл вашей жизни, господа. Agombate fichedan lu lecolo și wei pe kance Pan to bombacie toi nu nuñe pe si Se corona che to be your love Исследователь Таро Предлагал точно также Задуматься над тремя принципами Доосизма Эти три принципа Очень важны в нашей жизни Жалко только, что мы их так редко вспоминаем Это Простота Терпение И сострадание Концентрация На этой Триаде Которую может выразить Любой китайский или японский символ, самый традиционный из них, ну, скажем, и иниян, может вызвать из колоды по очереди три карты, отвечающих на три следующих вопроса. Вопрос первый. Что я должен упростить в своей жизни? Вопрос второй. С кем или с чем... Я должен быть более терпеливым. И, наконец, вопрос третий. В каких ситуациях я должен проявлять больше сострадания, чем сегодня? Ти минуке, минуке, синта. Как мы с вами ещё будем говорить? людям более основательным и практичным гораздо больше нравится число 4 это число действия и материальной полноты мы говорили уже о четырех элементах алхимии огне, воздухе, воде и земле как соотнести эти четыре элемента с реальной жизнью Ну, это же общеизвестно и очень просто. Стоит только задуматься. Огонь – это вдохновение, талант, жизненная сила. Воздух – это мысли, идеи и мировоззрение. Вода – это межчеловеческие отношения, чувства и интуиция. Земля – материальные богатства, недра нефть. Одним словом, материальное воплощение. Если вы пробуете поиграть, задуматься о свойстве этих четырех начал в нашей реальности, то вы сможете, естественно, извлечь из колоды поочередно четыре карты. Какие образы для концентрации выбрать? Да любые например та же самая свеча естественно символизирует огонь однако вокруг нее нагревается и постепенно остывает воздух вдоль ее воскового тела бегут почти водные струйки оплавленного воска и конечно же стоит она На подсвечнике, подсвечник на земле, а земля является материальным воплощением своей стихии. И если вы дадите себе задуматься и сконцентрироваться на любом образе этих четырех начал, то можете одновременно с концентрацией, размешивая карты, извлечь поочередно четыре, которые могут помочь ответить на следующие вопросы. Вопрос первый. Огонь. К какому делу или занятию у вас есть подлинный талант? Вопрос второй. Воздух. Каковы эмоциональные и телесные результаты того, что вы занимаетесь или, наоборот, не занимаетесь тем делом, к которому у вас есть таланты? Вопрос третий. Вода. Что вы думаете относительно перспектив своих занятий и увлечений? И, наконец, вопрос четвертый. Земля. Каких материальных результатов вы ждете, и какие результаты возможны, если вы будете использовать свой талант? Кроме того... Конечно же, соответствие второго и русского алфавита позволяют с помощью наших карт по-разному интересно играть словами. Очень интересно пользоваться не только числами, но и буквами. Ну, скажем, вы можете сложить сказку имени. Имя – это сочетание звуков, которые мы слышим и произносим в жизни чаще всего. Конечно же, опорный конспект позволяет легко определить аркан, соответствующий каждой букве вашего имени. В случае повторяющихся букв заменять их дураком не нужно. Если вы начнете на основе своего имени складывать сказку, что повтор может соответствовать разным ситуациям, повторяющимся на разных уровнях бытия. Важно лишь определить, что вы считаете своим именем. Ваше имя — это набор звуков, которые вы чаще всего в жизни произносите и чаще всего в жизни слышите. Но не всегда имя, то есть... Слово, которое чаще всего слышит человек, это то имя, которое дано ему при рождении. Ну, например, я Александр. И зовут меня всю жизнь. Чаще всего именно так. Имя Саша я слышу гораздо реже. Шуриком почему-то меня никто и никогда не называл. И если по паспорту, например, Ольга но с детства все окружающие, даже коллеги по работе, зовут вас Лёлей, то это и есть то имя, которое можно использовать в вашей сказке имени. То же самое можно проделать и с фамилией. На свете достаточно много людей, для которых фамильное имя играет ключевую роль. От детских прозвищ, основанных на фамилии, и до различного рода работы или службы, на которой... Принято именовать друг друга с помощью фамилии. Короче говоря, вам нужно найти именно наиболее устойчивое звуковое сочетание, которым вас именуют другие, и которым вы часто называете сами себя. Помните, один человек, протягивая другому руку для того, чтобы представиться, называет имя, он говорит, Александр. А другой точно так же протягивает руку, И называют фамилию. Например, «Данилин». эти разговоры, очень многие люди, глядя на расклад или просто на вышедшую из колоды в ответ на вопрос карту, не знают, что с ней делать дальше. Даже тот конспект значений карт, которые вы слышали, противоречив, естественно, поскольку содержит в себе как положительные, так и отрицательные аспекты значения каждой карты. Все равно не стоит бегать к гадалке. Главное значение колоды – это значение алфавита. Загадочные творцы ее прекрасно понимали. Букварь существует для усвоения знаний. Для того, чтобы правильно складывать слова и смыслы души, человек сам должен найти в себе всю азбуку душевных состояний учиться складывать из них своего рода слова. И то, что мы с вами делаем здесь, в нашем радиотеатре, это, в общем-то, школа, в которой вы имеете право совершать ошибки, понимать смысл букв не сразу, и, конечно же, придумывать свои собственные упражнения. Когда вам гадает другой человек, он, а не вы, Складывает из букв слова Это значит, что вы Остаетесь по-прежнему безграмотным А любые Интерпретации, которые дает гадалка Оказываются Ничем иным Чем внушением Ведь безграмотному человеку Так легко Поверить в то, что прочитал Другой И это способно Повлиять на всю Вашу дальнейшую жизнь Понимание карты, которая вышла к вам из колоды, требует неторопливых раздумий о соответствии с символом, состоянием вашей души и событием вашей реальности. В работе с Таро напрямую нет места механики. Любая карта может прийти к вам как потому, что для вас является важным ее прямое значение, Так по прямо противоположной причине Определить это можете только вы сами Главным инструментом Здесь является честность По отношению к себе самому Которую, вы мы не очень любим проявлять Мы очень часто Прибегаем к гаданию Для того, чтобы продолжать врать самим себе Помните Карты не врут Но только они не врут Вам Своему хозяину Как не могут нам Лгать наши белки Или буквы Нашего родного алфавита Выходящие из колоды Карты Это своего рода зеркало Содержание изображения В котором до конца Узнать можете только вы В конечном итоге, может быть, все наши беды в жизни появляются из-за того, что мы боимся спокойно смотреть на свое отражение в самых разных зеркалах, как настоящих физических, так и психологических. Ну, может быть, тем более психологических. Информацию. Очень многие люди боятся перевернутой карты. Им кажется, что она предсказывает нечто плохое. Однако перевернутая карта, точно так же, как и прямая, ничего плохого не предсказывает. Ну, крайне маловероятно, что эту передачу слушает хоть кто-нибудь, кто считает, что он ведет безошибочно правильную жизнь. Да и карта такой человек в руки не возьмёт. Он и так всё про себя знает. Перевернутая карта – это своего рода флажок, вспышка, на которой следует обратить особое внимание. Она сообщает нам, что что-то в созданной нами реальности функционирует не так, как обычно. Карты, которые приходят в прямом положении, носят абсолютно сознательный характер – Они говорят о том, что мы понимаем И о том, что происходит в настоящий момент Причем, когда человек знает Что карта приходит в прямом, нормальном положении А связана она с какими-то отрицательными ситуациями В душе или в реальности То человек видит и понимает это сразу Поскольку, еще раз повторяю Это моменты, абсолютно доступные для понимания. А карты, которые приходят перевернутыми, чаще всего указывают на некоторые моменты выбора, требующие особого внимания. Это те моменты, которые мы как бы не до конца осознаем, пропускаем, не замечаем. Нужно сконцентрировать внимание и заметить то, что мы пропустили. Ну, конечно же, бывает и наоборот. Перевернутая карта хотение или сила, например, может показывать, что сейчас время расслабиться, отпустить контроль, прекратить борьбу и разрешить вводам жизни свободно перенести вас в будущее. Вы переусердствовали, приложили... Слишком много сил, по всей видимости, к ситуации, которая в этом не нуждалась Вообще, если вы хотите в полной мере воспользоваться возможностями психологического Таро Будьте готовы к упорной работе Иногда перевернутая карта имеет значение, сходное с прямым значением предыдущей карты колоды То есть перевернутая карта как бы отсылает вас назад, к предыдущей ситуации. Новая психическая энергия не в состоянии в полной мере проявить себя в вашей жизни из-за того, что вы застряли в реальности предыдущей по номеру карты. Возможно, вам нужно немного вернуться назад и разобраться с ее уроками. Иными словами... Перевернутая карта может разворачивать вас в обратном направлении или отбрасывать к той, что предшествует ей в последовательности Великих Арканов. С точки зрения китайской монады, которую мы сегодня вспоминали, перевернутая карта может представлять аспект «инь» – пассивный, теневой. Аспект «карты в прямом значении» который, соответственно, будет аспектом янь или аспектом активности. Иногда имеет смысл обратить внимание на то, что составляет фон карты или теневой образ. Вот если вы посмотрите на карту внимательно и мысленно уберете с нее ключевые для прямого значения фигуры, что останется? В каком месте вы окажетесь? Что увидите? Кроме того перевернутая карта может указывать на ситуации или людей на которых нельзя положиться нет нет это совсем не гадание дело в том что обычно мы это прекрасно чувствуем сами просто эти аспекты карты тоже надо разглядеть она может указывать как я всегда говорю на болото С виду почти твердая почва, можно спокойно идти. А на самом деле место предательское, и можно упасть куда-то в тину. Обычно эту зыбкость таких спокойных возможностей мы чувствуем, но предпочитаем доверять разуму и словам. Эта карта может символизировать сферу деятельности, которую нужно менять. Вам здесь не хватает способностей, умений или доверия, хотя обещания кажутся вполне соответствующим вашим желаниям. Однако, если способностей нет, это продуктивная деятельность вдруг становится проблемой или слабостью. Иногда перевернутая карта просто говорит о том, что человек, о котором вы думаете, Это просто человек противоположного пола, имеющий указанные на карте свойства. Причем указанные в вполне в своем позитивном положении. Вообще, исправить перевернутую карту могут помочь любые из тех методов, которые мы перечислили сейчас. И перечислим в следующей передаче. Мне лично очень нравится прием Мэри Грирр. Представьте себе, что полный спектр значений карты показан на полукруглой диаграмме. Ну, типа бензинового счетчика на автозаправке. Где крайние точки показывают самую неприятную и самую радостную интерпретацию. Если у вас не хватает воображения, чтобы сделать это сразу, этот спектр значений можно нарисовать на листе бумаги приводя примеры из своей жизни для каждого измерения значения. Вообразите, что ваша рука – это стрелка такого счётчика. Введите ею от одного крайнего деления до другого и в конце концов остановите в той точке, где, по вашему мнению, вы находитесь сейчас. Опишите эту ситуацию на бумаге или вслух. А затем передвиньте руку в точку, где вам бы хотелось оказаться. И потом произносите вслух, формулируя для самого себя, что нужно сделать, чтобы это значение перевернутой карты стало таким, как вам этого хочется. Может быть, звучит чуть сложновато, но в жизни очень помогает. Пробуйте. Спасибо вам за внимание. Спокойной ночи.